Коротко об авторах. Александр Петрович Свободин. Театральный критик, сценарист, драматург. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Автор книг, театральной повести, театральная площадь. Исторической драмы, хроники, народовольцы, шедшей на сцене театра «Современник». сценарий фильма «Нас венчали не в церкви» совместно с Эйдельманом автор многих телевизионных фильмов, передач, посвященных театру. Статья «Он тревожил мне душу» была написана к шестидесятилетию Олега Борисова. Скончался в 1999 году. Андрей Викторович Караулов. Театральный критик, кандидат искусствоведения, телевизионный ведущий программ «Момент истины. Русский век». Президент корпорации «Стратегия века». Автор книг – Олег Борисов. Упрощенный театр. Театр, 80-е. Плохой мальчик. Вокруг Кремля. Русское солнце. Марина Юрьевна Дмитревская. Театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент с БГАТИ, главный редактор Петербургского театрального журнала, составитель книги о Володине «Первые воспоминания». Наталья Юрьевна Казьмина, театральный критик, лауреат премии имени Кугеля, печатается в журналах «Театр», «Театральная жизнь». Татьяна Владимировна Москвина. Театральный критик, кинокритик, журналист, писатель, дважды лауреат премии Золотое перо Петербурга окончила лгитмик, работала научным сотрудником в Институте истории искусств, автор книги Похвала плохому шоколаду обозреватель газет Московские новости, Пульс радиостанции Эхо Петербурга. Григорий Анатольевич Заславский, театральный критик, заведующий отделом культуры «Независимой газеты», ведущий радиостанции «Маяк-24». Лев Абрамович Додин, режиссер, народный артист России, лауреат государственных премий, директор и художественный руководитель Санкт-Петербургского малого драматического театра «Театра Европы», окончил ЛГИТМЕК в 1966 году. Режиссерскую деятельность начал в ленинградском Тюзе. Трупу МДТ возглавил в 1983 Его спектакли подолгу сохраняются в репертуаре. «Братья и сестры» 1985 год, «Бесы» 1991, «Пьеса без названия» 1997 и другие. Работает во многих европейских театрах. Вадим Юсупович Абдрашитов, кинорежиссер, народный артист России, лауреат государственных премий, окончил в ГИК в 1974 году, мастерская Рома и Кулиджанова. Первый фильм «Слово для защиты» снял по сценарию Миндадзе в 1977 году, лауреат многих премий отечественных и международных кинофестивалей. Художественный руководитель объединения «Аркфильм», Киноконцерна «Мосфильм». Владимир Петрович Малков, актер и режиссер. Окончил ГИТИС в 1984 году. Работал в главной редакции литературно-драматического вещания «Гостель» радио СССР. Осуществил радиопостановки со многими известными артистами «Квашой. Пиковая дама Пушкина», «Ларионовым», «Лолита Набокова» и другие. Эдуард Степанович Кочергин, народный художник России, лауреат государственных премий, действительный член Российской Академии Художеств. Окончил ЛГИТМЕК в 1960 году. Работал в Ленинградском театре имени Комиссар Жевской с 1972 в АБДТ имени Горького, ныне БДТ имени Товстоногова, где и по сей день является главным художником. Оформил 25 спектаклей в режиссуре Товстоногова. В сценографии кочергина шли спектакли, поставленные Равенских, Любимовым, Гинкосом. Неоднократно работал с Додиным, например, "Свои люди сочтёмся". 1973 год, господа Головлёвы, 1984. Персональные выставки Кочергина проходят в России и за рубежом. Автор книги «Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека». Наталья Максимовна Тинякова, Народная артистка России. Окончила Алгитмик в 1965 году. Работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, в А. Т. имени Горького с 1967 по 1979 годы, где сыграла Аглаю в «Идиоте», Клею в «Лисей винограде», Марию Антонну в «Ревизоре» и другие. В Москве играла в театре имени Моссовета с 1988 года артистка мхаты имени Чехова Анастасия Александровна Вертинская народная артистка России окончила театральное училище имени Щукина в 1967 году среди самых известных киноролей Асоль в Алых парусах «Офелия в Гамлете Кити Вани Карениной Вамхат пришла в 1980 году после театра «Современник», где работала с 1969 года. Играла в спектаклях «Эфроса» Олега Ефремова. Среди ее экспериментальных работ «Просперо в буре Шекспира». Фестиваль «Декабрьские вечера» Святослава Рихтера 1983 года. Режиссер «Эфрос» и пантомимическая роль в собственной пьесе Мираж или Дорога русского Пьеро 1989 года, посвященной судьбе ее отца Вертинского, как режиссер и педагог работала в театральных школах во Франции и в Англии. Возглавляет Фонд российских актеров, снималась с Олегом Борисовым в телевизионных фильмах Кража по Лондону и Дни и годы Николая Батыгина. Михаил Михайлович Казаков, народный артист России, режиссер, лауреат государственной премии России, окончил школу студиум хат в 1956 году, работал в театре имени Маяковского, в театре Современник в Амхате, в театре на Малой Бронной, в Ленкоме, в театре Гешер и камерном театре Тель-Авива. В Израиле организовал русскую антрепризу Михаила Казакова в 1994 году. Снял фильмы «Безымянная звезда», «Покровские ворота», «Визит дамы» и другие. Его чтецкие программы включают в себя почти всю антологию русской поэзии от Пушкина и Тютчева до Бродского и Самойлова. Автор книг «Рисунки на песке», «Актерской книги», «Три Михаила Три» куда включены произведения его отца Казакова, с Олегом Борисовым снимался в фильме «Балтийское небо». Олег Евгеньевич Меньшиков, актер театра и кино, режиссер, народный артист России, лауреат государственных премий, обладатель Европейской актерской премии имени Лоренса Оливье в 1992 году за роль Сергея Есенина. Удостоен многих премий отечественных и международных кинофестивалей. Окончил высшее театральное училище имени Щепкина. Играл в Центральном театре Советской армии, театре имени Ермоловой, театре имени Моссовета, театральном агентстве «Богис». В 1995 году организовал Театральное товарищество 814, где осуществил постановки пьес «Горе от ума» Грибоедова, «Кухня» Курочкина, «Игроки Гоголя». Александр Аркадьевич Горбунов – спортивный журналист шеф-редактор журнала «Мой футбол». Долгое время работал в ТАСС. При участии Горбунова была издана книга Лобановского «Бесконечный матч». Леонид Ефимович Хефец. Народный артист России, лауреат государственных премий, заведующий кафедрой режиссуры Высшего театрального училища имени Щепкина. Профессор. По окончании ГИТИСа работал в Центральном театре Советской армии, Малом театре и театре имени Маяковского. Ставил спектакли во многих театрах России и за границей. Юрий Альбертович Борисов. Режиссер. Окончил отделение музыкальной режиссуры Ленинградской консерватории в 1980 году и с этого времени работал в труппе Камерного музыкального театра под руководством Бориса Покровского. С 1989 года работал в антрепризе Олега Борисова, где поставил пиковую даму по Пушкину и человека в футляре по Чехову. Снял кинофильм «Мне скучно без...» С Олегом Борисовым в главных ролях. Телевизионные фильмы «Лебединая песня», «Пришельцам новым», «Под дневникам отца», репетиция Пушкина с Евгением Мироновым, «Шаги на снегу» и другие. Издал две книги без знаков препинания. Дневник Олега Борисова. Составление и редакция. По направлению Крихтеру. Конец книги. Июнь 2014 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.